Глава 21. Казарма, блестевшая чистотой, была разделена на отсеки по 20 девушек в каждом. Жесткие койки, рядом тумбочки для косметики и личных вещей, и узкие шкафы для одежды и обуви. Все выкрашено в практичный серый цвет. Наши сдружившиеся группки разбили. Я попала в один блок с девушками старших курсов. Рослые смертницы подозрительно косились в сторону серебряных стрел, магичек, умеющих читать мысли, сторонились все. Те, кому было что скрывать, откровенно побаивались. Застилая кровать, раскладывала вещи по тумбочкам, раздумывая об услышанном на построении. Девушки вокруг занимались своими делами, некоторые спали. Задумавшись, не заметила, как ко мне подошла одна из старшекурсниц. "Ты, Калария, почему князь передвинул дежурство, и завтра ты заступаешь на мой пост?" Рослая рыжеватая блондинка с раскосыми глазами нарочито грубо толкнула в плечо. Заметила знак сердец на расстегнутой куртке. Растерявшись, не успела предупредить ее удар ударившись затылком о металлическую дверцу шкафа, медленно сползла вниз, морщась от боли. В глазах потемнело. Почувствовала, как проворные пальцы рванули ворот куртки и вытянули медальон. "Так я и знала, ты выбранная невеста". Показала всем серебряный медальон, глумливо рассуждая: "Пожалуй, ты бледновато. надо тебя подкрасить к свадьбе. Пара фиолетовых теней под глазами будет в самый раз". Едва успела закрыться и увернуться, кулак лишь мазнул по уху и впечатался в дверцу. Блондинка взвыла от боли, встряхнула головой, пытаясь прогнать вспыхивающие перед глазами яркие звездочки, и встала в стойку, решия дать отпор взорвавшейся на халке. Удар тяжелой подошвой в голову блокировала в последний момент, выставив блоком руку. В узком проходе девица не устояла и стала заваливаться на бок, пропустив удар в живот, белобрысая отлетела к стене. Как учил Проспер, била наверняка, целясь в болевые точки. А еще он завещал не давать себя в обиду и отвечать на удар более сильным ударом, иначе такие, как это девица, сомнут и растопчут. Калария, Редис, прекратите драку, взвизгнула Мастер Краус. Брюнетка стояла в дверях, побелев от гнева. Я вытянулась по стойке смирно. Блондинка тяжело поднялась и застыла рядом. Кто начал драку? Причина? Мастер подошла ближе, разглядывая раскрасневшиеся лица и встрепанные прически. Редис молчала, я тоже не торопилась выкладывать правду. Калария. Откуда у вас кровь на затылке? Поскользнулась и упала, мастер Краус соврала, не глядя в глаза брюнетки. Выдавать вредную блондинку не собиралась. Как объяснял Проспер, стукачей нигде не любят, илина мне не друг, защищать не станет, особенно после того, как узнает, что один из князей выбрал меня. Разбираться с белобрысой придется самой. Редис, что произошло? «Полы скользкие, мастер Краус, не моргнув глазом, подтвердила мою бредовую отговорку блондинка полы, значит. Завтра будете натирать их до тех пор, пока они не заблестят, как зеркало. Мастер развернулась и вышла из казармы. Девушки выдохнули, проснувшиеся завалились обратно. Блондинка подскочила ко мне, пытаясь пнуть и продолжить драку, но пара рослых старшекурсниц оттащила в сторону, что-то объясняя, пихая кулаками в бок пинающуюся и шипящую ругательство истеричку. Настроение было испорчено. Сплетни об избраннице князя уже оббежала все уши в казарме. Теперь все узнают, кто главная соперница кого нужно ненавидеть. Количество желающих меня прибить росло. Гарльд наверняка специально переставил дежурных. Он знал про склочный характер Редис и подставил меня. Кисло сморщилось от ожидавших перспектив, глядя в зеркало, промывая и залечивая неглубокую рану на затылке. Скудный ужин из каши и киселя, общий дождь не подняли настроение. Я валялась поверх кровати и раздумывала над предстоящей ночью. В столовой и душевой поймала недобрые взгляды. Судя по настрою, придется ждать гостей и лучше не раздеваться. Наверняка разбираться придут целой толпой. Кто тут сури? низенькая шатенка обводила глазами отдыхающих девушек. Я приподнялась на локте, раздумывая, не вызов ли это от ревнивых девиц. Девушка подошла, присела на кровати и шепотом произнесла: "Тебя ждут на спортивной площадке". Она замолчала, раздумывая и добавила: "Не мое дело, но не советую, Еще наплачешься" подхватившись, игнорируя удивленные взгляды, она направилась к выходу. Натянув ботинки, не забыв о предосторожности, прихватила нож и вышла следом. Девушка мелькнула уходной двери, растворяясь в ночной темноте. Замешкавшись на выходе с неохотой, переступила порог. На улице меня может ждать разгневанная толпа, желающая моей крови. Но шатенка показалась вполне спокойной и адекватной. Не верилось, что она посланница ривневых дурочек. Мелькнула глупая мысль, что меня нашел Латус, лагерь которого по сведениям моих новых соседок располагался неподалёку решила действовать на свой страх и риск и шагнула в сгущающиеся сумерки за дверью. Пройдя немного вперед, остановилась, прислушиваясь, осмотрелась. Вокруг светло как днём, на разлопестых елях можно хвоинки пересчитать. Сегодня полнолуние, круглобокая, сочно-жёлтая жула, закрывая четверть неба, зависла над лесом. На ее фоне мечутся граусы, крохотные ночные драконы, ловящие свою добычу плотоядных нетопорей, прямо в воздухе. Оглушительно стрекочут кузнечики, ярко вспыхивают сиреневые светлячки. Веет теплым ветерком, принесшим сладкие запахи лесных трав. Глубоко вдохнув напоенный медвяным ароматом воздух, потерла виски и мысленно выругалась. Это то самое вожделенное чувство свободы, вкус, который не сравнится ни с чем. Я к ней так долго шла, терпела наставления настоятельницы и изнуряющие тренировки наставника, теперь ничто не мешает забыть уговор и идти своей дорогой, наплевав на план Проспера. Наставник умер, и больше никто не сможет спросить с меня, и я никому ничего не должна. У меня есть моя жизнь, которая теперь принадлежит только мне. Сейчас я могу выбирать путь и спутников. не подолгу, а по сердцу. Перед глазами появилась обаятельная улыбка и насмешливый зеленый прищур рыжика. Поймала себя на мысли, что скучаю по его выходкам, которыми он неумело прикрывает свою симпатию. Как хотелось выбрать то, к чему тянуло сердце. 17 лет, смирявшаяся и подчинявшаяся чужой воле, Настоятельница и наставник хоть и были мной любимы, тем не менее заставляли жить их желаниями и целями. И вот я свободна от обоих и могу выбирать. Только свободна ли? Почему так сложно поступить, как хочется? Почему появляется чувство, что я предаю не их, а себя? Выбор ли это выполнить свое назначение или трусливо отсидеться? Сурикалария могла отвернуться и жить своей жизнью, но золотой шеврон присягнул на верность князю, и отступить от цели значит проявить трусость. А трусость в моем случае непозволительна. Я пойду до конца. И кучка обиженных, ревнующих девиц не станет преградой. Я разберусь с ними прямо сейчас.